Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались 3 года тому назад, в день бегства пятницы, а гораздо ближе к моей бухточке. Здесь берега были низкие, и почти к самому морю подступал густой лес. Меня взбесило, что дикари расположились так близко к моему жилью, а отвращение к кровавому делу, для которого они явились на остров, ещё сильнее распалило мой гнев. Спустившись с горы, я объявил пятнице мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого. И еще раз спросил его, будет ли он мне помогать. Он теперь совершенно оправился от испуга, чему, быть может, отчасти способствовал выпитый мром, и с бодрым видом повторил, что если я прикажу, он умрет. Охваченный яростью, я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь.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 Нам пришлось сделать большой крюк, чтобы обокнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстояние ружейного выстрела. Пока мы шли, я имел много времени поразмыслить о воинственном предприятии, задуманном мной, и моя решимость начала ослабевать. Многочисленность неприятелей смущала меня,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 Чем в самом деле они провинились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются. Это несчастное наследие, пришедшее с ними от предков, проклятие, которым их покарал Господь. Но если Господь их покарал, если в своей премудрости он рассудил за благо уподобить их скотам, то во всяком случае меня он не уполномочивал быть их судьёю, а тем более палачом.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 казались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а засевши в лесу в таком месте, чтобы видеть всё, что происходит на берегу, выжидать и начать наступательные действия лишь в том случае, если сам Бог даст мне явное указание, что такова его воля. С этим решением я вошёл в лес. Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями, полным молчанием, стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикорей, я остановился, тихонько позвал Пятницу и, указав ему толстое дерево почти на опушке леса, велел взобраться на это дерево и посмотреть, видны ли оттуда дикорей и чем они занимаются.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 ярдов на 50 ближе к берегу, на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикорей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченным, так как всё пространство между ним и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой заростью какого-то кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость,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 А затем, вероятно, разделали бы его на части и принялись бы жарить. Нельзя было терять ни минуты. Я повернулся к Пятнице. "Будь наготове", сказал я ему. Он кивнул. "Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай и ты". С этими словами я положил на землю охотничье ружьё и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикорей. Пятница тоже прицелился.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 Они не могли сообразить, откуда обрушилась на них гибель. Пятница, согласно моему приказу, не сводил с меня глаз. Точь-в-точь же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружьё, взвёл крок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое моё движение. "Ты готов?" спросил я опять. "Готов. Так стреляй, и да поможет нам Бог". Два выстрела грянули почти одновременно.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 выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидели меня, я закричал во всю глотку и приказал пятнице последовать моему примеру. Во всю прыть, что к слову сказать, было не слишком быстро из-за тяжёлых доспехов, которыми я был нагружён, устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу между костром и морем.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 Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он отвечал по-латыни «христианин». От слабости он еле держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рома и поднес ему к рту, приказываясь знаками, чтобы он отхлебнул глоток. Потом дал ему хлеба. Когда он поел, я его спросил, какой он национальности. Он ответил «христианин». испаньоло испанец